Глава 32. «Вы разворотили мне всю приемную», — недовольно заметил врач, выйдя из палаты. «Зато сумели сохранить жизнь вашей ассистентке», — хмыкнул я, положив перед доктором большую сумку, доверху забитую протезами. «Уверен, этого с лихвой хватит, чтобы покрыть ущерб, стоимость операции и пару консультаций». «Интересное у вас представление о стоимости наших услуг», — покачал головой доктор. Он открыл сумку, выкладывая на стол один протез за другим. На некоторые он обращал особое внимание. Пару раз руки его задрожали, когда он брал очередной имплант. Хирург всячески пытался скрыть свою заинтересованность, но не мог. Я не стал ничего говорить. Наблюдал за реакцией и составлял для себя список наиболее ценного. Сеть послушно выводила рыночные цены на всё. Получалось немало. Прямо скажем, даже если сдавать в два раза ниже рынка, мы останемся в большом плюсе. «Вот только хватит ли врачу смелости это признать? Может, жадность пересилит? Тогда никакого смысла с ним дальше сотрудничать». «Здесь больше, чем нужно», — через некоторое время произнёс хирург. «Вот эти я забираю в счёт операции, остальные возьму на реализацию. После того, как они будут установлены, выплачу половину от рыночной стоимости. Устроит вас такой вариант?» «Почти», — немного подумав, — сказал я. «Часть выплачиваете сейчас?» Часть после реализации, скажем, половину. Четверть, немедленно ответил врач. Сойдёмся на 35%, ни вашим, ни нашим, предложил я. Пусть будет треть, это весьма щедро заметил хирург. Возможно, эти импланты поставят даже не в этом году. Вы получите деньги и весьма внушительные, сразу. Мне же придётся ждать. При одном условии, цены на операции также упадут в два раза относительно рынка, «Включая проведённую. А за это вы сможете заказывать у нас импланты, наиболее заинтересовавшие». «Хотел бы я сказать, что это грабёж, но для террориста это может прозвучать как похвала», — недовольно сказал врач. «Хорошо. Договорились». «Отлично. Я вам не угрожал, вы согласились на условия. Договор записан на видео и аудио. Хотя сомневаюсь, что мы когда-нибудь будем его оспаривать в суде», — усмехнулся я. «Перейдём к главному» как мой товарищ. «Приходит в норму», — куда увереннее сообщил доктор. «Нервные окончания закреплены гелем. Болевой симптом может возникнуть, но не продержится долго. Советую как можно быстрее установить глазные импланты. Потеря зрения, даже частичная, может вызвать существенную реакцию нервной системы и даже психоз. Лучше этот момент купировать». «Хорошо. Какие из этих глаз лучшие?» «Все зависит от вашей цели. Если главная задача моделирования зданий, то эти». Они дополнены отличной симуляцией. С усмешкой ответил врач, но, увидев выражение моего лица, перестал ёрничать. Для боевых операций лучше всего подойдут эти два образца. Со встроенными чипами наведения. Ясно. Значит, их и поставим. Лёгкие, гортань. К сожалению, или к счастью, но я их уже заменил. Развёл руками хирург. С кожей тоже не всё так просто. Мы залили более 60% его тела новой синтетикой. Она постепенно заменится полной органикой, после этого можно будет ставить подкожные импланты. Пару недель придётся ходить с тем, что есть. «Ясно, разберёмся», — кивнул я, перебирая протезы. «Ногу он выберет сам, по своему желанию. Что с сердцем? Нужны ли лекарства для того, чтобы не было отторжения?» «Как и вам», — пожал плечами доктор, — «только если разовьётся синдром отказа. Пока никаких предпосылок я не вижу. Если выбрали, советую заняться установкой немедля» пока он не пришёл в сознание и не получил новый шок. «Когда ваш товарищ выберет ногу, я внесу предоплату за партию. Устроит?» «Доверюсь вам в этом вопросе», — кивнул я, передавая сумку с имплантами. Врач кивнул, с трудом взгромоздив груз себе на плечи. «Я удивился. Он не выглядел задохликом. Но потом вспомнил про собственные усилители. Нет, это не мгновенное привыкание к хорошему». До своей нормы армейских имплантов мне ещё нога, две руки и десятка в тело. Для контроля гормонов, антител, регуляторов и стимуляторов. Как естественного происхождения, так и искусственного. Из способностей прошлого мне крайне не хватало замедления времени. Хотя, вернее было бы сказать, ускорения реакции. Но смысл от этого не менялся. Да и усиления, пусть кратковременного, тоже недоставало, хотя и в меньшей степени. Сонары и лидары постепенно вернулись. Сканера я не лишался, пусть и прятал его от людей Аида. Ему сильно досталось. Заметил я, глядя на полностью лишившегося волосяного покрова терьера. Как встали шины для имплантов. «Отлично», — проговорил доктор, закрепляя в приёмнике в глаза. «Готово. Теперь дело техники». Он кивнул, и парень в белом халате подвёл железную руку к голове терьера. Ловкие пальцы спицы раздвинули обожжённые веки, Едва заметные провода протянулись внутрь в покрытую гелем дыру. Тонкий дымок лазера спаял контакты. Соединились искусственные мышцы. Несколько секунд — и века уже закрылась. Манипулятор подлетел ко второй глазнице и проделал аналогичную процедуру. «Готово. Через несколько часов он проснется», — сказал удовлетворенно врач. «Не могу предсказать, как именно среагирует. Нужно быть рядом. Купировать возможные последствия травмы». Кроме того, у него первая операция такого рода. Возможны психологические и даже психические последствия. Об этом я как раз и хотел с вами поговорить. «У вас какие-то проблемы после установки имплантов на хирург. «Да, можно и так сказать. Не хотелось признавать собственную ущербность, но симптомы беспокоили меня всё больше. Я вижу то, чего видеть не должен». Мне уже приходилось работать со сканерами сети и даже с внешней визуализацией потоков, но ничего подобного не было. «Так...» «Это серьёзно. Пройдёмте во вторую палату», — сказал врач, заходя в шлюз. «Через минуту мы остались наедине, если не считать вездесущего ассистента. Опишите проблему подробнее. Я не телепат. Понять по одним намёкам ничего не могу. Приведите пример, в чём проблема выражается». «Подробнее...» «Ладно», — поморщился я. «Вот ваш ассистент, парень в халате. Его же на самом деле тут нет, верно?» «Парень?» Хирург округлил глаза и обернулся. «Нет, нет и не было. Я так и думал. Вот только я его слышал и видел. Он говорил вам, какие повреждения у терьера. Помогал с операцией и управлением манипуляторами. Погодите, вы сейчас серьёзно? Не шутите?» Нахмурившись, переспросил врач. Не думал, что всё может быть настолько плохо. Ассоциативный гипертонус — это крайне неприятный синдром. Если его вовремя не убрать, может появиться социальное расстройство. Или того хуже. Уравнивание статусов виртуальных аватаров и реальных людей. Такая дисфункция может в свою очередь привести... Хватит меня уже пугать! Лучше разберитесь, какой из ваших имплантов сбоит. «Раздевайтесь и ложитесь на кушетку», — сказал доктор, проверяя оборудование. «Серьёзные симптомы. Крайне. Если не купировать, возможен скорый переход в психоз». Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Киберпсихоз? Один из худших бичей военных». Я много раз видел, как ребята сходили с ума. Открывали огонь по мирной толпе, потому что имплант показывал в ней врага. Заходили прямо в ловушку, слишком доверившись сканерам. Общались со своим голосовым ассистентом, словно он живой отказывались идти в бой или бросались вперёд, не думая о последствиях. Но худшее из форм киберпсихоза, когда импланты брали своего хозяина под контроль. Человек уходил в вирт, полностью передавал функции управления телом, программам. Иногда добровольно, иногда под действием сторонних факторов. Самое отвратительное, ты не сразу можешь понять, перед тобой ещё твой товарищ или уже зомби. Он двигается, сражается, а иногда и говорит... Только сложными, нехарактерными вопросами можно однозначно определить такого зомби. И становиться одним из них не хотел никто. «Посмотрим, что тут у нас?» — пробормотал врач, активируя голограмму над моим телом. Несколько секунд он колдовал с интерфейсом, запуская различные сканеры, но чем больше информации отображалось, тем мрачнее он становился. «Ну? Я по вашему лицу вижу, что всё хреново». «Я этого не говорил», — заметил доктор. Вообще о диагнозе пока думать рано. Лежите ровно. Нужно получить полную картину, прежде чем рассуждать о диагнозах. Минуту назад вам ничто не мешало. Раздраженно возразил я, но врач ничего не ответил. Вокруг меня летали сканеры. Кольца с лазерными, магнитными и ещё чёрт знает, какими устройствами кружились возле капсулы. Голограмма начала усложняться. Появлялись разные цвета. Благодаря некогда прослушанному курсу первой помощи я узнал кровеносную систему, нервные окончания, мышцы и сухожилия, и отдельным слоем импланты. Так, задумавшись, проговорил врач, когда манипуляторы успокоились, замерев в углу. Нужно признать, я сталкиваюсь с подобным впервые. Я хирург, а не учёный. А потому сказать точно, что с вами происходит, не могу. Тут нужен специалист уровня доктора наук, желательно в области биотехнологий. «Не тяни кота за лапку, док! Что со мной?» «Если говорить общими словами, всё плохо». «Видите эти новообразования?» — спросил врач, увеличивая картину мозга. «Они проникают в мозг по всей коре. Уже сейчас они связаны с большей частью гипоталамуса, лобных долей и малого срединного тела. Но это только поверхностное сканирование. Дело в том, что величина этих нитей всего несколько микрон. Скорее всего, они уже проникли глубоко в серое вещество». «Иными словами, вытащить вы их не в состоянии. Я правильно понял?» «Боюсь, что да», — нехотя сказал доктор. «Вырезать лазером часть без особых проблем. Но к каким последствиям это приведёт, я предсказать не возьмусь. Как хирург-имплантолог могу сказать, что это не самая большая проблема. С моей точки зрения, естественно. Видите эту паутину, опутывающую наши провода?» Нечто идущее от вашей шеи продублировало все связи имплантов, показал на голограмме врач. Структура слишком сложная, чтобы быть искусственной, будто она создавалась в ходе эволюции. Но быть такого, естественно, не может. Я думал на внешний дата Джек, но теперь этот вариант исключен. Больше того, сам имплант не работает, его без проблем можно убрать. В смысле не работает. Я же получаю сообщение. Данные с Линс. Совершенно верно. «Просто согласился врач. Но обрабатывает их не дата-джек, а новое устройство. Неопознанное. Оно каким-то образом перехватило функции дата-джека и создало дублирующую систему. Честно сказать, я впервые сталкиваюсь с такой технологией. Возможно, это передовая разработка Палеомеда или наших зарубежных коллег. В любом случае, это не мой уровень». «Ясно. Просто отлично. Выругался я, сдирая из себя датчики». «Ваш имплант, безусловно, представляет интерес», — пытаясь меня успокоить, сказал врач. «Как научный, так и коммерческий. Любая новая технология может быть применена. Вопрос только в области. Я могу найти вам контакты в руководстве полиомеда. За небольшой процент». «Ну, естественно», — хмыкнул я. «Нет, к чёрту. Только подопытной крысой мне стать не хватало. Идите в задницу со своими исследованиями. Знаю я, как это происходит. Меня порежут на дольки, обследуют, а после размельчат в блендере для анализа». «Вы слишком сгущаете краски», — покачал головой доктор. «Всё не так плохо. К тому же только через обследование можно найти выход из вашей ситуации. Я понятия не имею, как бороться с распространением паутины от импланта в вашем теле. Да и никто не узнает, пока оно не опознано». «Спасибо за консультацию, доктор. Я как-нибудь сам. Сказал, я собираясь. На самом деле у меня были догадки о происходящем. Даже не догадки. Твёрдая уверенность. Тень моего прошлого показалась на горизонте. Тот урод, что убил супругу, что всадил мне в шею имплант. Он знал, кто я. И знал, что я знаю. Да, я искал предателя в рядах отряда ликвидаторов. Вот только мы делали это по своей инициативе. Руководство было почти не в курсе. Слишком велик оставался шанс утечки. Ликвидаторы устраняли проблемы. В полном соответствии с названием. Но непростые а появившиеся после проекта забвения. Было что устранять. Сети мозгов в банках, микроскопические роботы на ниты, бунты искусственного интеллекта, выведенного для борьбы с угрозой, раи исчезнувших боевых дронов, сошедшие с ума оперативники, не нашедшие себе места после распада основной группы. Ну и, конечно, учёные. Лучшие умы, собранные для решения глобальной проблемы. Те, кого не выпустили бы в ином случае корпорации. Те, кого держали под колпаком диктаторские режимы и правительства. В забвении были только лучшие. Они общались, создавали новое. Иногда произведения на стыке науки и искусства. Иногда совершенно безумные прототипы, которые не имели права на существование. Вот только угрозу устранили. Отряд расформировали и теперь все это начало появляться в мире. А значит и в моей шее сейчас один из тех прототипов. Экспериментальный образец который, по словам убийцы, не должен работать. «Я никогда не общался с учеными напрямую. Моя работа состояла в поиске, подборе и охране пилотов для дронов. Но я знал одного человека, который мог знать того, кто занимался разработками и их контролем. Но где он? И как с ним связаться?» «Решим!» — зло бросил я, надевая поверх бронежилета плащ. «Я могу вам чем-нибудь еще помочь?» — спросил хирург. «Да». «Если имплант не работает, снимите его к чертям», — сказал я, повернувшись к доктору. Тот несколько замялся, а потом показал на кушетку. Опять раздеваться. «Нет, достаточно оголить шею и сесть», — ответил врач. «Он внешний. Уберём биологический клей и сам отвалится. Может немного пощипать». Доктор не обманул. Через минуту с выросшим на полмиллиона пипи бесчётом я уже стоял в коридоре. Несколько строительных роботов восстанавливали холл. Йоши сидел посреди прохода, положив на колени катану. «Охранял меня и терьера? «Вполне разумно, учитывая, что мы оба могли находиться без сознания». «Спасибо», — сказал я, садясь рядом с ним. «Без твоей помощи мне пришлось бы туго. Можешь считать, что ты заплатил свой долг?» «Нет», — покачал головой самурай, не открывая глаз. «Мой долг только вырос, господин. Я получил новые импланты. Мне сохранили жизнь. Мне спасли жизнь». «Нет. Я буду служить вам до тех пор, пока один из нас не умрёт. Такова часть моего пути. Я помню, ты говорил, что твой путь — стремление к идеалу. Ты хорош в своём деле. Мне приходилось только пару раз встречать мечников, подобных тебе. И не скажу, что это были простые встречи. Но то, как ты разделал штурмовой отряд дронов, вне моего понимания. Как у тебя получилось? Длительные тренировки». Многочисленные изменения тела и разума, нацеленные на достижение идеала. «И, конечно, моё оружие», — сказал красный самурай, поглаживая катану. «Его лезвие сходится к идеальной кромке, в одну молекулу. Видите край? На самом деле он не здесь, а на полсантиметра дальше. Лазерная заточка и лазерный отбойник. Это один из секретов Арасаки? Никогда не слышал». «Отбойник?» — чуть улыбнулся Йоши. «Нет, господин. Это просто наш внутренний термин. Молекулярный углеродный меч способен проникнуть сквозь почти любую броню, пробить и сталь, и титан, и полибетон. Но что будет, если он столкнётся с таким же мечом? Отбойник перережет молекулярный клинок, затупит его до нескольких миллиметров, и тогда клинки столкнутся в воздухе. Если же у одного из противников не окажется защиты... «Его меч будет разрублен». «Понятно. Интересное устройство», — признал я. «Пожалуй, я не отказался бы от такого. Как от второго оружия, естественно. В борьбе с дронами оно могло бы очень сильно помочь. Да и людей ты устраняешь эффективно. Скажи, что вы не поделились с госпожой Ли? Она на тебя обижена? Пошлёт ли она за тобой ликвидаторов?» «Это сложные вопросы, на которые нет простого ответа нахмурился Йоши. «Не уверен, что на них вообще есть ответ. Я не переходил ей дорогу, не клялся в верности, выполнял поручения и брал плату. Возможно, ей не понравилось, что я убил всех, кто пытался убить меня, включая пару ее любимчиков. Возможно, то, что брал заказы на стороне. Возможно, что эти события совпали. «Они были достаточно сильными противниками, чтобы вызвать твой интерес?» догадался я. Опасно жить в вашем мире. Дай мне в руки автопушку, и наши шансы сравняются. Дай рельсовый многоствольник, и я не оставлю тебе и одного. Но сражение на мечах в нашем мире — это выше моего понимания». «Таков путь», — пожал плечами Йоши. «Пусть так», — согласился я, перебирая импланты в базе данных. «Посоветуй. Эти мечи, какой из них выбрать?» «Лезвия богомола довольно удобны» сказал через некоторое время самурай. «Но они мешают установке других имплантов. Я предпочитаю внешнее оружие. Не нужно ограничивать движение кисти. Если же брать для того, кто не идёт путём самурая, то вот этот, тычковый клинок, встанет в браслет, не будет мешать работе с оружием, почти ничего не весит. Думаю, вам подойдёт. Вы же изучали рукопашный бой?» «Основы, естественно», — кивнул я, прицениваясь к оружию, — Ёши действительно выбрал лучший вариант, не перегораживающий работу гарпуна. Кстати, о нём. Я открыл списки на продажу, а затем послал заказ перекупщику. Легальный рынок для меня был закрыт. Чёрный в данный момент тоже. Чёрт его знает, что там с наградой за мою буйную голову. Приходилось переплачивать старьёвщику за покупку армейской версии гарпуна. Хотя с учётом всей функциональности гарпуном его уже не назвать. Скорее рельсовый ускоритель, одним из снарядов которого являлся гарпун. Не такой мощный, как висящий у меня на поясе. Не такой точный и пробивной. Но вполне достаточный для нескольких выстрелов. Лёгкую броню пробьёт, а больше и не надо. К тому же это даже не вспомогательное оружие, а скорее мультиинструмент. Гарпун, высоковольтный шокер, взломщик, трос для страховки и подъёма. Всё. Это внешнее устройство, так что я его ещё был готов заменить. А вот всё, что касается имплантации, забудем пока я не разберусь с этой хренью, что засела у меня в голове. Если честно, сейчас я остро жалел, что вообще позволил себе поставить этот набор. Конечно, кто знал, что так всё обернётся? Но я же был почти чист. «Мальчики, вы там не заскучали?» — раздался в голове знакомый голос Линки. «А то у меня для вас есть развлечение в виде нескольких отрядов полиомеда». «Они направляются к нашей позиции?» — тут же переспросил я. «Нет». — К моей. Отключение не помогло. Они всё равно вычислили точку доступа и через 5-10 минут будут здесь, — ответила серфер. — Какого чёрта? Ты же говорила, что вы в безопасности. Безымянная рядом. — Да, твоя девчонка здесь. Из-за неё нас и вычислили. — Не слишком довольна, — ответила Линка. — Я перекрыла своё соединение, а она нет. Всё это время наблюдала за тобой через дрона. — Скоро будем, — написал я, прерывая контакт и вызывая мотоцикл ко входу. «Нужно выработать стратегию защиты», пробормотал я, проверяя оружие, оставшееся от штурмовых дронов. Выходило вполне нормально. Для меня одного, по крайней мере. Но справиться с целым взводом полиции Палеомеда в одиночку я не смогу. Придётся выбирать. Или брать с собой самурая и ставить на кон жизнь терьера, или оставить его тут и рисковать жизнью Линки и Безымянной. «Можете присмотреть за моим другом?» спросил я у секретарши. «Пока он является нашим пациентом, мы отвечаем за его жизнь», — серьезно ответила женщина. «Но не думаю, что корпорациям есть дело до нашего мнения». «Он не должен стать первоочередной целью», — сказал я, немного подумав. «Его даже в розыск не объявляли. Если проснется до моего возвращения, пусть ждет. Идем, Йоши». Выбежав прямо к ждущему байку, я запрыгнул в седло. Самурай предпочел машину. Я не стал спорить, просто выкрутил ручку газа. Выбросив из-под колёс фонтан брызг, байк сорвался с места. За несколько секунд он преодолел порог в сотню километров в час. Мчащаяся навстречу дорога превратилась в трубу. Время сжалось, замедлив свой бег. Меня охватило детское ликование. Это дикое, неповторимое чувство полёта. Абсолютной свободы. Радости, неуместной в нашей ситуации. Но мне было совершенно наплевать на это. Я окрылён, всесилен. Пусть это наваждение и исчезнет всего через несколько минут. Вырвавшись на верхнюю автостраду, мы мчались к точке встречи. Сейчас скорость была важнее скрытности. Несколько патрульных дронов попытались за нами погнаться, но отстали. Спустя всего минуту встретился полицейский грузовик Палеомеда. Похоже, он ехал в том же направлении, что и мы, но раза в четыре медленней. «Линка, сбрось мне карту окрестностей. Где находится противник? Что у тебя есть? Будем через пару минут».